Глава двадцать шестая. Дамир. «В сотый раз матерюсь, когда возвращаюсь домой. В пять часов позвонили, заставили оторваться от моей девочки. Она сладко спала в моих объятиях, а звук вибрации на мобильном едва её не разбудил. А в итоге... Там шума было больше, чем того стоило моё внимание. Им повезло, что всех не уволил без выходного пособия. Зато, нагоняя проверку, устроил хорошую. Долго помнить будут. Хочу набрать Лере, предупредить, что уже вечером буду дома, как обнаруживаю, что телефон полностью разряжен. В очередной раз посылая проклятие всем и вся. В офис прихожу злой. Видимо, коллеги уже оповещены о скандале, потому что каждый затих на рабочем месте. Только макушки из-за мониторов видны. «Дамир Рустамович!» — пищит звонка моя помощница. «К вам посетитель!» «А я разве не в командировке?» Тут же отрезаю. Вижу, как девушка сразу напряглась и отпила глаза. Люблю такую реакцию. Мозги быстрее включаются. «Дамир Рустамович!» Заикаясь и прижимая чёрную, на заклёпках папку к груди произносит. «Хватит!» перебивая её. Итак, в пустую время провёл. А мог бы со своими девочками. Сегодня никого не принимаю. Да, мир! С кресла поднимается Кира, и я понимаю, о каком посетителе идёт речь. Чего тебе? Хотела поговорить. Мне нужна помощь. Начинает мяться, а меня передёргивает только от одного её тона. Женщина явно что-то задумала. «Знать бы, что именно!» «Ладно, заходи». Она проходит мимо, едва задевая меня бедром. «Что за примитивный подкат такой?» В кабинете бросаю пиджак на диван, потираю переносицу и присаживаюсь напротив страдающей девицы. «Ну, чего застыла? «Да, Мир, просто я хотела спросить ещё раз». «У нас всё ещё может получиться, если ты...» «Не может, Кира, не может. У меня уже есть семья, есть любимая женщина, для которой я готов на всё. У меня подрастает дочь. Ценой моей ошибки стало то, что я не видел её пять лет. Я сам отпустил Леру и украл у себя же целых пять лет. Я уже сделал ей предложение, и она ответила согласием». Мы всё равно разведёмся. Только тебе решать, по-хорошему или по-плохому. «Тебе повезло. Но повезёт ли так мне?» Немного дрожа тихо произносит. «Мне ведь уже тридцать. Ты очень красивая и умная женщина. Ты достойна найти своего человека, достойна любви. Поверь, это самое сказочное чувство на свете. Не знала, что ты романтик с грустной улыбкой отвечает. «Только она делает меня таким, заставляет меняться. Но самое главное, мне нравится это». «Ах, да мир!» Она начинает плакать, а затем кидается ко мне на грудь. Не знаю, что делать, поэтому приходится приобнять её и дать время. Кира сама отстраняется и даже реально смущается всей этой ситуации. Возможно, я впрямь слишком груб. Неизвестно, что именно сказал ей отец. Башаров-старший — опытный манипулятор. Серьёзных людей окучивал, что говорить о женщинах. «Ты отвезёшь меня в отель?» Обращая совсем потухший взгляд, спрашивает Кира. «Там уже приготовлены документы на развод. Я подпишу и сразу отдам, и больше мы никогда не увидимся. Обещаю уйти с твоей дороги и не мешать вашему с Лерой счастью. Ты должна понимать, что это будет только лишь очередной пыткой для тебя. Пусть так. А может, только шанс побыть подольше с любимым. Кривлюсь от подобного. Я не могу запрещать ей чувствовать. Но хочу слышать эти слова только от Леры. Моей настоящей и единственной жены. И матери моего пока единственного ребёнка. Киваю, набрасываю пиджак на плечи и открываю женщине дверь. Она быстро перебирает ножками, звонко отстукивая по плитке. На улице её ждёт такси, поэтому не беру машину и не вызываю водителя. Потом лучше вернусь в офис, доделаю дела и завтра возьму выходной, чтобы провести время с моей семьёй. Мы поднимаемся в номер «Люкс». Она просит подождать в гостиной, а сама уходит в спальню. «Вот, держи». Пару минут спустя она протягивает мне подписанный документ. «Спасибо. Удачи тебе». «Хочу уйти, уже делаю шаг. Когда женщина останавливает меня». «Дамир, может, поужинаешь со мной? Мне доставляют еду прямо в номер». «Кира, мы же договорились». «Знаю, но я так не хочу снова есть в одиночестве. Это же просто ужин. Просто еда». «Для тебя это ничего не стоит, а для меня это общение и внимание. Я уже подписала документы и отпустила тебя к ней. Пожалуйста, не отказывай мне в этой мелочи. Мы же больше никогда не увидимся». Вздыхая, но не нахожу подвоха. Кира старается выглядеть сдержанно, но получается у неё плохо. На глазах то и дело выступают слёзы, плечи подрагивают, Я впервые вижу её такой нервной и подавленной. Присаживаюсь на стул, и уже через пару минут в зал входит официант с тележкой. Он сервирует стол на двоих. А у меня внутри начинает неприятно тянуть. Словно есть какой-то подвох. Моя внутренняя чуйка никогда не обманывала. Всегда ей верю. Кира нарезает сочное мясо, а я решаю не притрагиваться к еде. «Сам не понимаю, почему. Ты не голоден?» Совсем лилейным голосом спрашивает женщина. «Нет, я здесь только для компании. Хотя бы кофе выпей или хочешь чай закажи, а то мне совсем неудобно». Наливаю кофе и делаю глоток крепкого напитка. «Надо отдать должное. Ресторан стоит той суммы, которую просят за каждую тарелку». Кира начинает что-то говорить, а меня одолевает непонятное желание поспать. Начинаю зевать, а потом и вовсе голос девушки уходит на второй план. Прикрываю глаза и тут же слышу совсем иной голос. Он родной, тёплый, знакомый. Лера. Моя девочка. Начинаю звать её. расщепляя глаза и вижу её в дверном проёме. Я же лежу на кровати. Чёрт. Она срывается с места в слезах. Я быстро подскакиваю, обнаруживая, что полностью раздет. Холодно бросаю взгляд на стерву, которая точно поплатится за это. Но сейчас мне нужно догнать Леру. Фиг знает, что именно я должен ей сказать. Но сейчас она точно всё расценила по-своему. Да и как всё это можно расценить по-другому? «Чёрт, чёрт, чёрт!» Хватаю рядом с кроватью брюки и бегу за ней. С рубашкой разберусь позже. «Лера, подожди!» Бросаясь к лифту, но он закрывается прямо перед моим носом. Бегу по лестнице, злясь на себя. Знал же, чувствовал, что подстава, но всё равно остался. Для чего? Чтобы вот так всё закончилось? По пути ловлю удивленные взгляды постояльцев отеля. Некоторых знаю лично. Тем самым еще больше чертыхаюсь на себя. Выбегаю на улицу и вижу, как ее машина быстро покидает парковку. Стискиваю челюсть. Эмоции бьют ключом. Раньше никогда не трогал женщин. Но сейчас желание свернуть змеи шею пересиливает. Быстро возвращаюсь в номер. Кира уже готова к моему появлению. Зло осматриваю её, удивляясь быстрой смене одежды. Гадина даже не удосужилась переодеться. Так и стоит, полуголая, в миниатюрном халатике, который практически не скрывает её нагое тело. Начинаю надвигаться. Не знаю, что именно она видит, но вид у неё становится сильно напуганным. Ещё бы. Отца здесь нет а значит, отвечать полностью придется этой красотке. В причастности Башарова-старшего я практически уверен. Сама бы бестолковая кукла даже план не придумала, не то чтобы привести его так тщательно в действие. Она упирается в стену, а я ставлю руки по обе стороны от ее лица, находясь в том самом моменте, чтобы не свернуть ей шею. «Дамир, милый, рассказывай, Цежу сквозь зубы, сдерживая гнев из последних сил. Что рассказывать? Ударяю стену так сильно, что Кира вздрогнула. Смотрит испуганно, даже рот приоткрывает. Глаза мечутся по комнате. Затем вновь возвращаются ко мне. «Я... я...» — мычит курица. А я перехватываю её за шею, наслаждаясь страхом врага. «Поверь». «Если не начнёшь говорить, то я сорву весь свой гнев на тебе. Башаров-старший не поможет. Никто не поможет. Но я могу обещать, что ты запомнишь всё, что я готов с тобой сделать. Прости!» Выдаётся слезами, а я резко толкаю её в кресло. Вновь нависаю так, чтобы зараза поняла, что моё хорошее отношение закончилось. Я очень люблю тебя. Когда подвернулся случай, я предложила этот брак. Думала, что мы за это время сблизимся. И твой отец обещал поспособствовать в этом вопросе». «Что значит поспособствовать?» Вопрос вместе с догадкой слетает с губ. «Тебе не нужен был вид на жительство». Она отрицательно качает головой, а я смачно начинаю ругаться. «Это он, твой отец». Он предложил такую идею. Свёл нас тогда и подвёл к нужному разговору. Вот только он не предусмотрел, что ты будешь настаивать на детальном брачном договоре. Но даже тогда я надеялась. Я люблю тебя очень. Дальше, резко обрывая её ненужный лепет. Когда ты сошёлся с Валерием, то Рустамшамилевич предложил чёткий план. Тогда на стоянке Я подложила тебе в карман чек из ресторана. На следующий день ты уехал на завод, а Рустам проследил за Лерой. Рустам? Мой двоюродный брат? Не замечая, как начинаю сжимать её запястье. Больно!» — скрикивает, и я отпускаю её. «Да, твой брат, только я не знаю, чего именно он хотел и какую роль должен был сыграть в этом. Допустим. Что произошло здесь? Тут всё просто. Я делаю вид, что соглашаюсь на развод, заманиваю сюда, а дальше Лера сама всё видит. Она начинает победоносно улыбаться. Ей совсем не жаль. Что же, так даже лучше. Теперь её состраданием займусь я. И как же Лера узнала, что я здесь? Расслабленно спрашиваю. А Кира даже не подозревает, что я уже приготовил для неё. Я позвонила ей. Твой телефон разрядился, а она оставила кучу пропущенных. «Где мой телефон, ласточка?» «Там», — указывает на тумбочку рядом с кроватью. «Я оставила его заряжаться. Подумала, ты обрадуешься. Ты любишь быть на связи». «Вот за это спасибо. Да». Я очень люблю быть на связи. Широко улыбаюсь, и Кира точно понимает, почему именно. Поджимает ноги к груди, настороженно наблюдая за каждым моим движением. Я же спокойно отсоединяю телефон от зарядного устройства. В справочнике нахожу нужного человека и нажимаю на вызов. Амир, дорогой. Нарочито громко произношу, чтобы красотка как следует прониклась разговором. «Как жизнь? Все еще управляешь свинарником?» Друг начинает рассказывать все в подробностях. Свой бизнес с нуля поднимал, поэтому очень трепетно относится к нему. Не терпит резких слов в эту сторону. «Да, все верно. Надо перевоспитать одну зажравшуюся свинью» в этот момент возвращая свой взгляд на Киру, которая заметно побледнела. Да, очень жирную, настолько зажравшуюся, что самостоятельно начала хозяйничать. Ага, жду. Возвращаясь к бывшей жёнышке, цепляя пальцами её подбородок, заставляя смотреть мне в глаза. Дамир, мычит она, заходясь рыданиями. Ты поставила не на того человека. Всё же дам тебе фору, если отдашь документы на развод без подвохов. Да, да, конечно. Она начинает суетиться, а я надеваю рубашку и привожу себя в порядок. Вот, держи. Отлично. Забираю из её рук папку, проверяя подписи в нужных местах. Этого, конечно, не нужно было делать, она и так напугана но я всё же перестраховываюсь. «Дамир, ты доволен? Я всё сделала, как ты просил». «Да». Делаю шаг к двери, когда она ловит за руку. «Ты же не сделаешь мне ничего плохого?» «Конечно же, нет». Она выдыхает и снова расслабляется. «Как и обещал, дам фору. Точнее, время. Амир должен приехать через 20 минут. Ты можешь пока побегать по городу. Он всё равно тебя найдёт. Но кто знает, вдруг удастся сбежать. Да, мир!» Возмущённо пищит, снова становясь бледный. «Как я и сказал, ты не на ту команду поставила». Быстро покидаю номер и сразу набираю Лере. Знаю, она не возьмёт трубку. Но от чего то набираю снова и снова. С парковки офиса забираю машину. А затем еду домой. Крепко сжимая рукоятку рулевого колеса, даже костяшки побелели. Меня впервые трясёт от злости и собственной глупости. Эта ошибка может стоить мне семьи. Она не простит. Никогда не простит. Даже слушать не будет объяснения. Врываясь в особняк, который должен был стать нашим семейным гнездом, началом новой жизни. Лера «Диана!» — кричу и пробегаясь по этажам. Был почти уверен, что она здесь, захочет забрать дочь и сбежать, бросить меня. Открываю шкаф детской и вижу, что все вещи дочери на месте. Иду в нашу спальню, но там тоже всё на месте. Где же она? Прикрыв глаза и шумно выдохнув, понимая, что она может быть у отца. «Конечно!» Как же сразу не догадался. Лера — заботливая мама, которая ни за что не оставит Диану с посторонним человеком. Перед визитом в отель она точно отвезла дочь к дедушке. Сейчас, очевидно, поехала за ней. Срываясь с места и запрыгиваю в автомобиль. Давлю на газ моего нового Порше. И машина с грозным рыком стартует с места. Ловко маневрируя на трассе между машинами, я быстро добираюсь до места. Подъезжая к центральному входу, замечаю такси, в которое садится моя малышка. Мой тесть, замечает меня и сразу же направляется ко мне. "Я не хочу слышать твои объяснения, Дамир". Грозно сдвинув брови, моментально начинает атаковать словами почти тесть. "Я приберегу их для Леры". Не понимая, почему именно я взвёл но ядовитое чувство вины разъедает меня. Вы не остановите меня. Хочу с ней поговорить. Не думаю, что сейчас самое время. Шумно выдыхаю. Немного прохожусь вперёд и назад. Послушайте. Знаю, как именно это выглядело. Но всё это план. Они чем-то опоили меня. Я. Делаю паузу потому что моя девочка выбегает из такси и бежит мне навстречу. В привычной манере подхватываю её на руки, а она крепко обнимает меня за шею своими маленькими ручками. «Папочка, ты вернулся?» «Ух ты!» Целую её в щёчку. «Ты научилась произносить букву «Р»?» «Это деда меня научил». «Да, дедушка у нас хороший». Обращая взгляд на мужчину, желая, чтобы он поверил в меня, Николай Валерьевич — человек проницательный, уверен, сможет отличить ложь от правды. «Отвезёшь Диану к моим друзьям по адресу, который я пришлю», — с небольшой выдержкой произносит. «Конечно, только сначала хочу поговорить Она в аварию попала. Я еду в больницу». Слова впервые тонут в грохоте моего сердца. Она могла пострадать. Могла разбиться, а я повёл себя как последний козёл. В очередной раз моя семья разбила ей сердце. Лера всегда этого опасалась. Сколько раз предупреждала об этом, но я наивно думал, что всё держу под контролем. «Я поеду к ней. Травма незначительная, но тебе лучше не приходить сейчас». Вернись домой и переоденься. Приведи себя в порядок. Дай ей время прийти в себя. Мне нечего ответить на слова этого мудрого человека. Скорее всего, он прав. Мне лучше привести себя в порядок. Она не захочет видеть меня в том же костюме, что и в отеле. Усаживаю дочку на заднее сиденье и привожу к друзьям ее дедушки. Она быстро начала щебетать, демонстрируя чистый звук буквы «Р». Не теряя времени, возвращаюсь домой, принимаю душ и переодеваюсь. По дороге заказываю букет, который курьер привозит прямо к дверям больницы. Принимая из рук курьера цветы и поднимаясь в палату, Лера практически сразу отворачивается. И та часть меня, которая всё ещё надеялась на хорошие отношения с отцом, полностью умирает. Теперь для меня всё очевидно. Либо Валерия, либо отец. «Идём, Дамир!» — выталкивает меня на выход тесть, не давая произнести ни слова. Я и сам не понимаю, что именно должен сказать. «Прости, что не слушал» — звучит глупо для взрослого состоявшегося мужика. Прислоняюсь к стене, засовываю руки в карманы дорогих брюк и опускаю глаза в пол. Впервые не смотрю собеседнику в лицо. И, чёрт возьми, я не знаю, почему. Она не хочет меня видеть. Ей тяжело, Дамир. Я виноват перед ней и Дианой. Но я не изменял ей. Я бы никогда не причинил ей вред. Знаешь, ты мне никогда не нравился. Ухмыляюсь от подобного признания. Не то чтобы я удивился, но доля разочарования есть. Всё же я поставил на тебя. Я даже голову поднимаю, чтобы видеть его лицо, которое очень серьёзное. Не удивляйся так. В ваш первый брак я не верил. Ты вынудил. Она отомстила. Время и годы вас изменили. Если раньше вы не могли признать, как сильно подходите друг другу, то сейчас вы оба были готовы к семье. Но я в очередной раз всё испортил. Отпустил тогда и, видимо, должен отпустить сейчас. В её глазах я подлец, и у меня нет доказательств обратного. Доказательства есть всегда. Вопрос, какие они? От этих слов только хмурю брови. Что это может значить? Доказывать можно вину, а можно любовь. Хотите сказать, если докажу, как сильно она дорога, то Лера простит и вернётся ко мне? «Возможно. Моя дочь умеет любить, только дай ей доказательства серьёзности и, желательно, побыстрее». Он возвращается в палату, а я всё ещё стою на месте, размышляя над беседой. «Как же мне вернуть её?» Договариваюсь с персоналом и остаюсь на всю ночь под её дверью. Периодически захожу к ней, проверяя жуткий сон, но боюсь даже прикоснуться. Вдруг потревожу. Только под утро удается немного вздремнуть, но почти сразу Лера звонит на сотовый, не догадываясь, что я всегда был рядом.